Никакое лицемерие не омрачило чистоты этой наивной души, введенной в заблуждение никогда не испытанной страстью. Она была бессознательно обманута, а между тем ее природная добродетель была встревожена. Таковы были волновавшие ее сомнения, когда Жульен появился в саду. Она услышала его голос. Почти в ту же минуту она увидела, как он садится рядом с нею, Ее душа была словно подхвачена упоением счастья, которое в течение двух последних недель больше удивляло ее, чем прельщало. Все было для нее неожиданно. Однако спустя несколько минут она сказала себе, «Значит, достаточно Жульену появиться, и я все ему прощаю?» Она испугалась, и тогда-то она и отняла у него руку. Страстные поцелуи... каких она еще никогда не испытала, заставили ее вдруг позабыть, что, быть может, он любит другую женщину. Вскоре он уже не казался ей виноватым. Мучительное страдание, рожденное подозрением, исчезло. А ощущение счастья, о котором она даже никогда не грезила, погрузили ее в любовный восторг и безумную веселость. Этот вечер показался очаровательным всем, кроме верьерского мэра который не мог забыть своих разбогатевших фабрикантов. Жульен уже не думал больше ни о своем мрачном честолюбии, ни о своих столь трудноосуществимых намерениях. В первый раз в жизни он поддался обаянию красоты. Впав в какую-то сладкую мечтательность, столь ему несвойственную, он нежно сжимал ручку, казавшуюся ему верхом изящества, и слушал шелест листьев липы,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 Размышляя над победами Наполеона, он заметил что-то новое в себе. «Да, я выиграл сражение», — сказал он. «Надо этим воспользоваться. Надо сломить надменность этого чванливого дворянина, пока он отступает. Это вполне по-наполеоновски. Мне надо взять отпуск на три дня, чтобы повидаться с моим другом Фуке. Если господин Дереналь мне в этом откажет...» Я опять заставлю его торговаться. Но он уступит. Госпожа де Реналь не могла сомкнуть глаз. Ей казалось, что она не жила до сих пор. Она не могла ни о чем думать, как о блаженстве, которое испытала, когда Жульен покрывал ее руку пылкими поцелуями. Вдруг ей представилось ужасное слово. «Адюльтер». Все, что самый гнусный разврат может придать в виде чувственной любви, представилось ее воображению. Эти представления стремились омрачить нежный и дивный образ ее мечты о Жульене и счастье любви. Будущее рисовалось ей в ужасных красках, она видела себя всеми презираемой.